Глава 27. Красный гриф копьё. Группа оперативного наблюдения 68-41 Альмада. По результатам допроса владельца яхты Прыгун были проведены мероприятия по отслеживанию партии линданских бриллиантов. Ни на один рынок неучтённые бриллианты не поступали. Резидент 68-го региона Шивалье начальнику полиции космопорта Неро Торну Хайарго. Начальник подвижного патруля Мер Тога, учётный номер 1854. В ходе патрулирования нижних уровней сектора 9 в техническом переходе 48-31 были обнаружены трупы четырёх мужчин. Женщины и мужчины маленького роста, загримированного под ребёнка. У трёх трупов имеются повреждения одежды, под которым ясно видна татуировка клана Такон. Причина смерти мужчин по данным портативного диагноста массовые повреждения внутренних органов. Женщины выстрелы из лёгкогои излучателя. Виза шефа полиции Хаярга. Карама, слейте это дерьмо безопасникам. Наверняка их работа задолбали козлы. Бриллианты мы сдали без труда. Клоэ, с кем-то связалась, и неприметный мужичок тут же обменял камушки на 20 сверкающих напылёнными искусственными бриллиантами карточек трансгаль туриста. Как пояснила Клоэ, это были единственные карточки, не имевшие идентификационного кода, то есть отследить их невозможно.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 Небольшая кабина вроде душа, липкие густые сгустии зеленоватого цвета с потолка и странное переливчатое свечение, включившееся на несколько секунд. Подойдя к зеркалу, я был просто потрясён. На мне не осматрил совершенно другой человек. Старческая, обвислая, с пятнами нарушенной пигментации кожи. Лицо и даже кончики пальцев покрывал тончайший пластик с новым рисунком попилярных линий. Да, камуфляж у них просто блеск. Цивилизация, однако. Только почему меня превратили не в статного красавца, ну тешало меня одно. Кло превратили в такую же отвратительную старуху. На прощание нам выдали новую одежду и по паре тяжёлых поясов. Но это я сразу понял, чтобы изменить нашу походку и учётную массу. Человек в этом суетном мире ходился под пристальным оком благожелательных, естественно, спецслужб, учитывающих не только узор на пальцах, сетчатку глаза или генокод, а ещё рост, вес и даже характерные привычки. Моей, например, стало бухтеть каждый раз по делу и не по делу, а у моей жены Аврии спилить меня втихаря и так же тихо попевать горькую.